Глава 68. Корона Призрачного Князя. Бой закончился настолько стремительно, что у зрителей даже волосы встали дыбом. Комментаторы никак не могли подобрать слов, да и что тут вообще можно сказать. Только рассыпаться в похвалах пилоту Призрачного Князя, хотя он, конечно же, Атланта, не человек. Ему их похвала, скорее всего, не особо-то и нужна. Надо было волкам внимательно изучить, на что способен Призрачный Князь. Они повелись на его фокусы с фантомами и наделали слишком много ошибок. Подытожил Лату. Очевидно, он был очень недоволен тем, как показали себя волки. Напрочь забыли про осторожность и действовали исключительно на Абум. Мощь команды, естественно, заключается в силе каждого её участника, но неужели волки наивно полагали, что её будет достаточно, чтобы задавить славу Императора? Что она не сможет завладеть инициативой? Причём завладеть ею так... что все бойцы, кроме одного, даже не успеют включиться в бой, как он уже закончится их сокрушительной победой. Агрис бесспорно стал лучшим бойцом этого сражения. Его тиммейты просто дождались, пока он нарубится в своё удовольствие, и подключились, когда уже можно было пожинать плоды его трудов. Многим в Высшей Академии x такой результат был непонятен. Разумеется, призрачный князь Атлантиды – очень необычный мех, но ведь о нём многое известно, особенно им, студентам Академии, спрятанной в подземном Ролангаресе. О реакции же курсантов других военных учебных заведений галактики говорить не стоит. Многие чуть не попадали в обморок от того, что они увидели, целая куча копий мелькала туда-сюда, а потом бац, и всё закончилось. Повсюду слышались возгласы восторга и восхищения. Имея в своих рядах такого бойца, астланцам кажется можно просто стоять в сторонке. Как вообще противостоять такой команде? Кто на такое способен? Мощнейшая ударная сила, невообразимые перемещения и вдобавок фантомы. Просто фантастика какая-то. Но в одном можно было быть уверенным на сто процентов, когда слава императора сойдётся с убийцами богов, это будет очень и очень захватывающее зрелище. Асланцы, конечно же, порадовались победе, но без особенных восторгов, скорее чисто для приличия. Ведь для них такой расклад был вполне в порядке вещей. Зато все остальные почувствовали собственную беспомощность. За исключением Аслана и Абидана, которые вырвались в топ, остальные команды находились более или менее на одном уровне, а такое случается очень редко. Давайте поговорим с лучшим бойцом славы Императора, Хагрисом. Кстати, да, я должна отметить, что он является настоящим красавчиком. Сюй Юэ слегка потеряла голову от обаяния Атланта, но нужно сказать, что её в этом плане понимала вся женская половина зрителей. По своим внешним данным, Хагрис безусловно превосходил всех вокруг. Утончённая красота Атлантов в самом деле как магнит притягивала противоположный пол и вызывала серьёзный комплекс неполноценности у представителей пола своего. «Хагрис, расскажи, как тебе в Академии? Нравится?» Все взгляды устремились на Атланта. высшей академии Икс он вёл себя тихо и неприметно Ходил на занятия, общался со слонцами и больше ни в чём замечен не был. Прекрасные черты лица, заострённые кончики ушей, загадочный блеск в глазах – Взгляд преисполненный чужеземной, никем не постижимой убийственной силой. Именно убийственной. Этим боем Хагрис определённо хотел что-то сказать. «Я прибыл сюда ради одного человека», — невозмутимым, но о полном решимости тоном сообщил Хагрис. «Надеюсь, мне удастся с ним встретиться в грядущих поединках. Если победа останется за мной, то он должен будет вернуть Атлантиде корону призрачного князя. Ван Джен, ты принимаешь мой вызов?» Трибуны загудели. Что это значит? У Ван Жена с Атлантидой какие-то тёрки? И кажется очень даже серьёзная. Что за корона призрачного князя? На земле курсанты Академии Ареса всё никак не могли отойти от увиденного. Внушительные мощи Аслана и ужасающие силы Атлантиды. И пусть Саламандры в своём сражении тоже одержали победу, но совсем не так легко и непринуждённо, как слава Императора. Эти так уделали соперников, что их мама родная не узнает. Две победы на совершенно разного уровня. Славе императора в Академии Ареса не завидовали, а скорее просто отдавали должное дьявольской мощи их Атланта и в то же время надеялись, что саламандрам не скоро придётся с ними сражаться. А в итоге тут же поднялись самые разные сплетни и пересуды, но Хагрис больше не стал ничего объяснять. Ван Джен же не знал то ли плакать ему, то ли смеяться. Корона призрачного князя? Только и сейчас он понял, что Хагрис немного похож на будию капитана команды Атлантов на Айджи. Неужели решил отомстить за родственничка? Ван Джен с равнодушным видом кивнул. Тогда он вовсе не гнался ни за какими коронами или ещё какими-нибудь титулами, но для Атлантов это, видимо, оказалось делом чести. Хагрис не врал, это и вправду являлось одной из причин его поступления в Высшую Академию Икс. После поражения на Айджи, его младший братишка, признанный настоящим гением Бодия, Лишился своего титула. И теперь Хагрис просто обязан его вернуть. Потому что корона призрачного князя должна принадлежать только Атлантиде. Те, кто не очень хорошо знал Ван с удивлением выяснили. Оказывается, капитан Саламандр не так-то прост. Теперь турнирная таблица выглядела следующим образом. Первая позиция – убийца богов, 3 балла. Вторая позиция – слава императора, 3 балла. Третья позиция – династия королей, 3 балла. Четвёртая позиция – Саламандры, 3 балла. Ни одной ничьей, так что у всех остальных команд было по нулям. В первом туре стало понятно, чего можно ждать от основных команд. Слава Императора и убийцы Богов показали исключительное доминирование на поле боя, уровень династии королей и Саламандр оказался сносным, хотя в целом они, конечно, не дотягивали до лидеров турнирной сетки. Но в командных сражениях всё решается не одной лишь силой. Здесь слишком много переменных, многие из которых определяются тактикой. Как бы там ни было, первый тур соревнований королей взбудоражил всю Высшую Академию X и не только её. Его сопровождал такой активный энтузиазм, который превзошёл все ожидания. Преподаватели осознали, что в этом турнире им удалось таки связать воедино славу государств и славу каждого участника. Как говорят на Земле, в дорогом наряде нет смысла, если не носить его дома. Проще говоря, выпендриваться надо перед теми, кто тебя знает. Перед кем ещё демонстрировать свои таланты, если не перед соотечественниками? Результаты Ван Джена и Лиера подняли на земле настоящую бурю и особенно воодушевили курсантов военных академий. Наконец-то учебные заведения сдвинулись с мёртвой точки, стали раскачиваться даже военные, хотя и не так активно. Поначалу они переживали, что династия королей и сламандры окажутся однодневками, но в итоге обе команды, хоть и не без потерь, одержали победы, и это уже говорило о многом. Для возрождения мощи государства в первую очередь необходимо пробудить его боевой дух. Парламент Федерации Солнечной Системы уже распорядился вручить Академии Мореса и Зевса правительственные награды. Таким образом, слава и почёт членов команд передались и тем, кто так или иначе был с ними связан. «Чёрт! Да этот Ван дженс моего курса! Он же жил через стенку!» – вопил аспирант факультета боевых мехов. «Мы с ним в паре тренировались!» «Да ладно тебе, как же!» Я тогда с ним в шахматы играл. Вот это да. Вот этот и старина, махнул. Зная тебя, да он бы одним плевком тебя пришиб. Да ну вас, правда же. А я ещё думал, куда это он пропал? А он, оказывается, вон куда забрался. Старина весь светился от собственной крутости. Ещё бы, ведь ему доводилось тренироваться самим Ван Дженом. Досмотрев бой, Сяуфа и призадумалась, как бы ей ещё поэксплуатировать Ван Джена. нужно будет обязательно сделать так, чтобы он вернулся сюда на каникулы. После окончания поединка зрители на трибунах стали медленно расходиться, впрочем, как и участники турнира. Победители, чтобы отпраздновать, проигравшие, чтобы сделать выводы. Саламандры всё делали масштабно, и сегодня Ай в честь победы снова расщедрилась и пригласила всех отметить. Жизнью нужно уметь наслаждаться. Если есть повод, обязательно надо его как следует отпраздновать. Чтобы прийти к победе, Винсенту и Такуме пришлось справиться с сильнейшим психологическим давлением, особенно Винсенту. Ведь они же не роботы, и им было невыносимо тяжело. Но они оба прекрасно отдавали себе отчёт в том, зачем они выбрали эту команду, и зачем хотят сражаться за её честь до самого конца. Однако всё это нужно было доказать в бою, и поэтому эта победа была для них чрезвычайно важна. Также Ван Джен очень правильно дал им понять, да, их команде есть над чем работать, но даже так они способны одерживать победы. Слабые места есть у каждой команды, даже у непобедимых абиданцев. Их непобедимость есть их эхилесово пята. Противники необходимы, чтобы найти свои самые уязвимые точки, нужно их скрывать и работать над ними, но ни в коем случае не надо их бояться. Ван Джан был более чем доволен составом своей команды, он не походил на Лиера, который старался не допускать ни единого промаха. Ван Джену было гораздо важнее, чтобы его команду обедняли общие цели и стремления, а то, что есть кое-какие недоработки, так это даже хорошо. Потому как значит, что им есть куда расти. Тем более, что уверенность, которая усиливается вот так постепенно, с каждой победой, обычно самая крепкая. Таким образом, им будут не страшны ни падения, ни насмешки, ни поражения. А вот тот, кто никогда по-настоящему не падал, наоборот, часто оказывается на деле колоссом на глиняных ногах. Джан Шан не особенно переживал, что первым попал под удар, в любом случае он постарался продемонстрировать то, на что способен. По крайней мере, как только противники докопались до его слабых сторон, напряжение сразу как рукой сняло. Теперь дело за тем, чтобы от них избавиться и продумать, как переходить в контратаки. Но с его мозгами и способностями сегодняшний вечер точно не стоило тратить на обсуждение всего этого, лучше как следует отпраздновать. праздновать. Сноули тоже показал себя не ахти как. Допустила кучу ошибок в противостоянии с Вульфом, в основном потому, что не справилась с психологическим напряжением. Всё-таки тоже ещё есть куда развиваться, к тому же нужно учиться хладнокровнее реагировать на происходящее на поле боя. «Друзья, давайте выпьем за нашего капитана. С ним мы точно сможем стать лучшими за Ван Джена!» подняла бокал под восторженными взглядами остальных тиммейтов. Ван Джен, конечно же, поднял свой бокал вместе со всеми, обещая, что ради этого он будет стараться изо всех сил. В этом и состоит весь секрет человеческой жизни. Чудо обязательно произойдёт, главное – не отказываться от своей цели. Ван Жэн – счастливый человек, он не спасал перед огромным количеством трудностей, которые встречались на его пути. Но всего того, что у него сегодня есть, он добился не только своими силами, а ещё и благодаря тому, что рядом с ним всегда были Янь Сиасу, Йо Цусу, Джан Шань и остальные друзья. «Может, конечно, кто-то скажет, в том, что Ван Джен не сдавался заслуга самого Ван Джена, но ведь и Джан Шан не сдаётся!» Парни быстренько захмелели, в том числе и обычно сдержанный Кёртис. Поначалу он сохранял самообладание, но стоило сделать глоток, и его уже было не остановить. Подружные шуточки Кёртис в итоге совсем отключился. Девушки же ещё держались, хотя яйца выпила немало. Она в два счёта заткнула за пояс парней... которые не смогли соревноваться с ней в количестве выпитого. Как говорила сама Ай самый большой талант сотрудников корпорации Ай это умение пить. К тому же жители Федерации Ледяных Облаков сами по себе бездонны, если речь идёт об алкоголе. В два счёта перепьют кого угодно. Мей Лоу проводила Кёртиса в комнату, так у Мей и Винсент, два товарища по несчастью, ушли обнявшись. По дороге они то ухахатывались, то рыдали на взрыд, вспоминая былое. Что тут сказать? В этот раз на лимонились они как положено. Ванжины же проводили Ай с сноу. Капитан само собой должен ходить в компании красоток.